После того, как Руслан закончил тест по новому хирургическому роботу, что делает операции сотни раз лучше, чем человек, был свободен. Работал программистом в больнице, где функции врачей уже давно выполняют машины, обученные на нейросети. Почти не осталось людей. Разве только чтобы больной не чувствовал себя одиноко, к нему мог подойти доктор в халате. Но этот доктор уже ничего сам не сделает. Он стал фоном в больнице, где правила электроника. Ему нравилась эта работа. Нет начальства, что требует от тебя отчетов, и каждые пять минут звонит, спрашивая, сделана работа или нет. Таких, как он, в больнице не один десяток, но у каждого своя специализация. Он закончил настраивать хирургического робота с красивым названием «капля росы», но настоящее название КПОО-28КУ-4. Руслан мог сесть в свое любимое кресло и, надев шлем, погрузиться в искусственный мир, который мало чем отличался от реального но предпочел отключить терминал и пойти домой. Завтра выходной. Со своей любимой женой Галиной хотел посетить настоящий зоопарк. «Все, я закончил. Если что, звони». Сказал своему напарнику Олегу, а тот, даже не оторвавшись от монитора, только кивнул, дав понять, что услышал. «У меня по графику капля росы. В понедельник делает три операции. Приду чуть пораньше. Ты меня слышишь?» «Да не кричи. Значит, закончил?» «Ага» как часики работает. Ну все, мне некогда. Ушел». Руслан любил этот мир. Любил возвращаться домой, любил по пути зайти в магазин и прикупить что-то сладенькое для Галины. Улыбнулся, вспомнив, как она, подмигивая ему, накрывает на стол. А потом она берет пальчиками конфетку с черносливом и, прикрыв глаза или, слышно промычав, откусывает ее. Он уже спускался с моста. Еще остановки две и будет дома. Но тут увидел девочку, что прыгала на скакалке. Она остановилась и, подняв голову вверх, смотрела на небо. «Что там такое?» – подумал Руслан и тоже посмотрел на небо. С утра погода была не лучшая. То заморосит дождь, то подует ветер, но сейчас его интересовало не это, а облака. у них появился фиолетовый оттенок. И еще эти круги, словно чья-то невидимая рука, решила помешать их, и те стали крутиться. Очень интересно. Подумал остановился, чтобы понаблюдать. И тут одно облако перевернулось и стало вытягиваться, словно это горизонтальный смерч. «Мам, что это?» — закричала девочка и, подбежав к женщине, стала тыкать пальцем в небо. «Отойди!» — тут же ответила она, словно девочка коснулась пальцем чего-то грязного. «Мам, что это?» — еще раз спросила и, положив скакалку, Убежала на мост, чтобы получше рассмотреть природный феномен. Руслану самому стало любопытно знать, что это такое. Он никогда ничего подобного не видел. Знал, что есть смерчи, но не в этих широтах, и уж тем более не горизонтальные. Небо стало менять цвет серо-голубого на фиолетовый. Потом пошли красноватые пятна, которые то пропадали, то появлялись. К этой вакханалии добавился зеленоватый оттенок, а после все небо резко вспыхнуло. Ему стало не по себе. Происходило что-то неладное, затряс головой, стараясь избавиться от этого жуткого видения. И тут перед глазами что-то вспыхнуло. Он не ощутил боли, только потеря ориентации, отчего упал и тяжело задышал. В это время мысли лихорадочно заработали, еще логичное объяснение тому, что произошло. Теракт. Но я ведь не в им. Так называется искусственный мир, в который мог погрузиться любой желающий. Он точно знал, что закончил работу в больнице, что не брал в руки шлем, чтобы подключиться к им. Но что это такое? Задал себе вопрос, а пальцы в это время шарили по траве, стараясь убедить себя, что в реальном мире. Реальность. Что это такое? В последнее время граница между им, искусственный мир, и тем миром, где родился, стала стираться, и порой же с трудом удавалось понять, где ты находишься. «Мам, смотри, вон еще, и, и там!» Девочка восторженно кричала Словно увидела чудо. Но Руслан ничего не мог рассмотреть. В его глазах все плясало, то наступала чернота, то все вспыхивало, да так ярко, что становилось больно. «Боже!» Простонал, и Шаря руками стал искать, где бы ему сесть. «Что это?» «Вы видите? Как красиво!» «Какой ужас! Кто-то упал около него. От этого ему стало совсем не по себе». Он отполз в сторону и коснулся бетонного столба, что обычно стоят вдоль дороги. Что-то с солнцем. Сделал предположение. Но раньше ничего подобного не видел. Ему стало страшно. Зрение вернулось, но то, что увидел, не понравилось. Розовое небо, розовые стены домов, даже трава, и та стала розовой. Так, надо срочно. Не закончив фразу, повертел головой, ища куда бы спрятаться. Люди продолжали стоять и любоваться шоу на небе, не понимая, что это опасно. Вспышка. Точно, вспышка. В последнее время Руслану все чаще и чаще попадались новости, связанные со сбоем электроники на спутниках, выходом из строя навигационного оборудования у самолетов и кораблей. И вот случилось. Но что именно, еще не понимал. Он обхватил колени и как можно плотнее прижался к бетонному столбу. Бежать за дом боялся. Слишком далеко, но лучше это укрытие, чем стоять и пялиться в небо. Над головой сверкнула молния ударила в землю, но грома не последовало. Смотрел, как меняется оттенок неба с бледно-розового на грязно-фиолетовый. Совсем рядом на дороге стукнулась машина. Кто-то закричал, потом на трассе, что внизу под мостом, что-то взорвалось, и в небо поднялось пламя. «Лишь бы меня не задело», — шептал мужчина, понимая, что ситуация ухудшается. Руслан мало что знал о вспышках на солнце, когда и почему они происходят. Но его мир, в котором жил, был зависим от электричества. Он молча молился, надеясь, что его это не коснется, и что тело не пострадает и сможет вернуться домой живым. Мужчина увидел, как на асфальт упала женщина, а через несколько секунд рядом упала восторженная девочка. Слышал, как на дороге бьются машины, и видел, как из-под капота струится дым. Руслан не понимал, что происходит. Лишь только надеялся, что если винует тому вспышка на солнце, то она будет непродолжительной, и бетонный столб, за которым спрятался, защитит его. Провода искрили, и опять крики, плач, вопли. Кто-то пробежал мимо, надеясь спрятаться за автоматический киоск по продаже мороженого. Мужчина и сам уже хотел бежать, но подумал, что лучше остаться тут, чем выйти на открытое пространство. И вдруг настала тишина. Руслан больше не слышал криков, Не слышал визга тормозов машин и, как ему казалось, не слышал шума листвы. У глаза хребело, картинки то появлялись, то пропадали. Он зажмурился и стал ждать, чем все кончится. Наверное, прошло минут десять. Открыл глаза. Сперва посмотрел на свои руки, а после на траву, которая почему-то стала не такой зеленой. Посмотрел на небо, которое уже было не таким страшным, как еще несколько минут назад. Что это было? Спросил слух, и Азерайс по сторонам стал думать, где он. Все было не так. Буквально все. Автоматический киоск цвета моря стоял на месте, но теперь он был сероватым с какой-то пиктограммой, больше похожий на ценник, что наносят на продукты. Мужчина посмотрел на женщину, что упала. Теперь ее рыжий цвет волос пропал. Она стала седой, а платье из желтого цвета превратилось в серое. «Что за ерунда?» — сказал Руслан, поднимаясь с земли. Лишь только небо и дорога не изменились. Куда бы ни посмотрел, кругом видел изменения. Скамейка теперь не такая, но не мог понять, что в ней не так. Его брюки тоже стали серыми, словно выцвели. Впрочем, это касалось не только его одежды. Такая же серая одежда была у мужчины, что сидел не так далеко от него. Ребенок плакал. Вспышка? Значит, это была вспышка на солнце. Пришел к окончательному выводу Руслан. Электроприборы вышли из строя, а значит… Он посмотрел на дорогу, где все без исключения машины стояли. Где-то они остановились аккуратно, словно припарковались, но в основном машины были разбиты. Некоторые дымились, а были и те, что горели. Вроде жив. Его пока не интересовал вопрос, что произошло с одеждой и почему многие машины изменили вид и цвет. Интересовало, что будет дальше. Он несколько раз видел созданным человеком им искусственном мире, как люди паниковали после теракта, который сам же лично устраивал. А если так, то в его мире люди, очнувшись, запаникуют.